Рассвет пришел в камеру своим бомб и дымом пожаров. Когда загудели в небе невидимые самолеты и земля задрожала от разрывов, Гнат запился в уголок Нар и стал тихо творить молитву. Обеспокоенные обитатели камеры не обращали на него внимания. Они сгрудились у окна, сидясь подтянуться, уцепившись за решетки и выглянуть во двор. Что стряслось на воле? Торопливо протопали по коридору сапоги охраны. Потом жутко грохнуло, и все повалились на пол. Стены закачались, словно при землетрясении, начали рушиться крепкие, на совесть сколоченные из толстых досок нары. И цыбух ящерицей еркнул в сторону, прижался к полу рядом с вонючей парашей и, не обращая внимания на мерзкий запах, молил всех богов только об одном. Чтобы кончился поскорее этот кошмар, чтобы перестала ходуном ходить земля, чтобы не рухнула на них крыша, похоронив всю братью под обломками. Но ухать и стонать продолжала. Удары становились все сильнее, и, наконец, ударило так, что Гнат потерял сознание, провалившись в грохочущую пустоту. Пришел он в себя от того, что его трясли за плечи. С трудом подняв стононалитые свинцом веки, Цыбах увидел лицо Ивася, показавшаяся ему самым родным, ангельски прекрасным. Гнат тормошил его односельчанин. Гнат! Ну, простонал Цыбух, поднимая голову. И Вась вытер тыльной стороной ладони сочившуюся из носа кровь и радостно улыбнулся. Живой. В камере было странно светло и прохладно. Откуда-то налетал свежий ветерок, несущий запах пожарищ. На зубах скрипел не то песок, не то крошки и звёздки. Ухватившись за плечо Ивася, ося, цыбух силой огляделся. Угол камеры рухнул от взрыва близко павшей бомбы. И теперь странно торчащие из стен, похожие на кости балки перекрытия, темнели на фоне безоблачно-голубого неба, затянутого дымом. В коридоре никто не бегал, не топал сапогами, не кричал, не заглядывал в глазок двери. Оглушенные взрывной волной заключенные потихоньку приходили в себя, поднимались с пола и смотрели на развороченную стену, за которой ждала с широко раскрытыми объятиями желанная свобода. «Скорее!» – свистящим шепотом приказал один из уголовников, которого обитатели камеры признавали за старшего в своем тесном, противоестественном мерке. «Поглядите, что там!» Сидя на полу, Гнат настороженно наблюдал, как Щур, так звали уголовника, отдавшего приказ, покошачий прокрался к двери камеры и подергал ее, пробуя, не откроется ли. Дверь не открывалась. Тогда другие, помогая друг другу, выстроили живую пирамиду, как дети в клубе на празднике. Лысый приятель Щура взобрался на спины стоящих внизу и выглянул в проем. «Ну!» – поторопили его. «Пусто!» Ворот разбитый, горит все!» Отозвался тот и спрыгнул. «Эй!» – обратился еще к Гнату и Васю. «Давайте сюда! Смываться так всем! Становитесь внизу на четвереньки!» Не желая вызывать ненужных сейчас конфликтов, Гнат послушался. Следом за ним опустился на четвереньки над проломом Ивась. Почувствовав на своем плече больно наступившие на него чужие ноги, Цыбух только прикрякивал. Наконец наступать на спину перестали. «Давайте руки!» – послышался голос сверху. Один из уголовников, сидя верхом на грозившей обрушиться стене, протягивал им руку, чтобы помочь выбраться наружу. Первым вылез Ивась, за ним тяжело выбрался Гнат. Спрыгнув во двор, он огляделся. Город горел, в небе мелькали хищные силуэты чужих самолетов. Большей части здания, в котором размещалась тюрьма, не было. Его словно разрезало взрывом на две половины, неровно, чуть наискось, жутко обкромсав края. С другой, противоположной от них стороны тюрьмы, вырывались вверх красно-желтые языки пламени и валил черный дым. Заключенные жалкой кучкой сгрудились во дворе, не решаясь идти дальше, хотя ворота превратились в кучу искореженных железных прутьев. «Может, там кто-то из ментов убитый?» – несмело предположил лысый уголовник. «Шпалером бы разжиться!» «Дуй к улице!» – приказал ему Щур. «Погляди, как там!» Лысый боязливо ежесть трусцой побежал к воротам, далеко стороной обходя свежую воронку. Выглянул из-за обломка стены. «Никого!» – обернувшись, он призывно помахал рукой. «Пошли!» – скомандовал Щур. Все это Гнату не нравилось. Взрывы, пожары, побег из камеры через пролом под потолком. За свою жизнь он видел здесь и царских жандармов, и немцы уже приходили, и красные конники, и поляки, и опять немцы, и вновь красные. Смены властей приучили к осторожности, скрытности и осмотрительности в словах и поступках. Надейся только на себя, от других помощи ждать нечего. Опять же совсем неизвестно, что на уме утреклятые уголовные братья. Цыбух помнил их угрозы и потому не собирался оставаться рядом с ними надолго. Ну их к бесу! В свою сторону подастся, ежели отсюда выберутся, а с этими ему не по пути. Поэтому, проходя мимо кучи железа, разорванной силой взрыва в спирали, он нагнулся и подобрал кривой обломок прута, незаметно запихнув его в рукав телогрейки. Так надежнее. И Вась, шагавший впереди, ничего не заметил. Он вертел головой, опасаясь, что кто-то из охраны мог уцелеть, и теперь, прищуря глаз, нацелится им в спины. Гремела близкая канонада. Со стороны солнца на городок заходили новые волны самолетов. В воздухе висела пыль и кислый запах взрывчатки, смешанный с гарью. Улица была пуста, небольшая площадь в конце ее тоже. Там догорало какое-то здание – При поляках в нем размещалась управа, вспомнил Гнат. Посредине проезжей части лежала убитая лошадь и разбитая телега, и ни души, словно все разом вымерло. Так, братцы арестанты, длинно сплюнув начал Щур, давайте решать, кто куда. Братцы арестанты понуро молчали, переминаясь с ноги на ногу, настороженно поглядывая по сторонам. Им не нравилось решать такие вопросы прямо здесь, недалеко от проклятой тюрьмы, где они провели кто день, кто месяц, а кто и больше. Хотелось разбежаться и как тараканы забиться по щелям. «Туда!» – махнул рукой на восток щур. «Я не иду! Кто остается со мной?» Помедлив немного, рядом с ним встал Лысый, потом еще несколько человек. Особняком остались стоять Цыбух и Вась, Да два додика, как призывитель назвал их в камере Щур. Один близорукий мужчина, вроде бы проворовавшийся председатель артели, недоменно спросил. «Но тут же бомбят! Война, наверное!» «Желаете к своим?» – недом глаза Щур. «Нам они на Колыме пайку выделят, а мы вам здесь отмерим!» Шагнув вперед, он ловко ударил близорукого бухгалтера в зубы. Тот упал. Все началось», – похолодел Гнат. «Сейчас и нам каюк. Этот гад подмять под себя всех хочет. Сразу показать, кто теперь хозяин». Неожиданно за близоруково вступился Ивась. Его крепкий кулак угодил Щуру прямо в переносицу, и тот, отлетел на несколько шагов, завалился в придорожную канаву. Недолго думая, Гнат вытянул из рукава прут и рубанул им по плечу лысого уголовника – Отмахнулся еще от кого-то, потом дернул за рукав Ивася и побежал мимо разбитой телеги через маленькую площадь, на которой догорало здание бывшей управы. Слышал, как следом бежит Ивась и еще кто-то. Свернув в тихий проволок, Гнат остановился, привалился плечом к забору и перевел дыхание. Обернувшись, увидел Ивася и того близорукого председателя артели с припухшими разбитыми губами и носом. Больше никого не было. закурить бы!» – сипло прокашлялся Цибух. Его собственный кисец с самосадом остался в камере подрухнувшими нарами. «Вот, пожалуйста!» – близорукий вытащил из кармана пиджака мятую пачку папирос. «Закурили!» «Ну, теперь чего?» – глотая табачный дым, мрачно спросил Гнат. «Он действительно не знал, что дальше делать, куда податься!» Разве до дому? «Вам спасибо», – слегка поклонился близорукий. «Ваша любезность...» А, отмахнулся Ивась, – «ты куда сейчас?» «Не бойся, говори, мы драться не станем». «Домой?» – просто сказал бывший председатель. «Куда же еще? Надо узнать, как там, а потом уже решать». «Верно», – одобрил Цибух, – «но зря шастать по улицам не стоит. В такое время не за понюшку табаку, Пристрелить могут, особливо, ежели немцы в город придут. Когда войска в город входят, самое милое дело от них первое время подальше держаться. Это так, согласился Близорукий, но немцы культурная нация, не наши босики. Однако предосторожность тоже не лишняя. Всего доброго, попрощался он, мне пора. Нам тоже пора в деревню. Ты как? Гнат поднялся и поглядел на Ивася. Куда он наладится? Теперь про старую вражду лучше пока забыть. Односельчане как-никак. Друг дружке держаться надо. Пошли, согласился тот. Больше не сказав друг другу ни слова, трое мужчин разошлись в разные стороны. Один, прижимаясь к заборам, побрел по направлению к центру городка, а двое других, переждав, пока прыгнет мимо и скроется в дыму запыленная зеленая полуторка с двумя пограничниками в кабине, начали пробираться к шоссе, ведущему на запад.